Около убитого уже толпился сбежавшийся со всех концов народ. От слободы бежали еще и еще, как бегут при звуке бата на пожар. «Ясное дело, что бандит», — говорили в толпе, — подкараулил в лесу и наскочил. «Когда ж он убил-то?» — спрашивали вновь подбегавшие со стороны другой деревни. «Да вот сейчас только при нас», — сказала Молодка в розовой кофте. Мы вон там, на горочке все сидели. И мужики были. А как же? И мужики все были. Долго справиться не мог. Мужик-то здоровый должно быть. Уж потом, знать, камнем пригадал ему голову развратить. Что ж на помощь-то не побегли? Спросила старушка, запыхавшаяся от бега. Да ведь кто ж его знал-то? Мы думали, что драка какая или за дело учит. Не что угадаешь? А мы и долго смотрели. Мужик-то здоровый был, долго не сдавался. Ах ты, Господи! Ну как тут жить, когда людей прямо на глазах убивают? Ни закон не бояться, ничего. Небось дети остались. А главный дел не боялся. На глазах у всех бил, — сказала опять Молодка в розовой кофте. Мы все деревни по честь стояли. Он и внимания не обратил. Да... — Это уж последнее дело, — сказал, покачав головой, мужичок в поддевке. — Но я понимаю, ночью, уж если, скажем, такой отъявленный человек, что ему ничего не стоит душ загубить, а то ведь днем на виду у всех не побоялся. — Вон, милиционер идет. — Когда совершено убийство? — спросил милиционер, оглядывая собравшуюся вокруг трупа толпу. — Да вот сейчас только, — сказала несколько голосов. «А кто-нибудь видел?» «Да все видели!» — отозвалось опять несколько голосов. «При нас же и дело было!» «А почему не воспрепятствовали?» «А кто же его знал, что он убить хочет?» «Мы думали, он просто бьет его, может, за дело учит!» «Мы думали, это насчет свеклы», — сказал чей-то голос. «А он просил помощи!» «Как же! Кричал здорово!» «Ну и что же вы? А какая драка без крику бывает?» Милиционер некоторое время о чем-то думал. «А вы где же были-то?» спросил он наконец. «Да вон на горочке все сидели», сказала Молотка в розовой кофте. «Упокой, Господи, душу его», сказала старушка, перекрестившись. Милиционер вынул книгу и карандаш, потом присел на корточки и стал писать протокол. «Убийство с целью грабежа?» спросил он, не поднимая головы. «С целью!» Сказала несколько голосов. При свидетелях? При свидетелях? Кто именно? Спрашивал милиционер, глядя вниз и держа карандаш на готове. честь вся деревня была, отозвалось несколько голосов. Убийца скрылся? Скрылся. Тоже на глазах у всех? На глазах. Вот сюда, в лесок побежал. Милиционер перевел взгляд в сторону леса и опять стал писать. «Да это уж каким головорезом надо быть, чтобы на глазах всей деревни человека зарезать», — сказал кто-то. «Теперь не найдешь». «Где ж теперь найти -ть? Лови ветра в чистом поле». «Что же, он долго его бил?» — спросил милиционер, кончив писать. «Долго. Четверть часа возился. Мужик очень здоровый был». «Ну ладно, двое останутся при мертвом теле, а остальные расходить. Все стали расходиться оглядываясь на труп. Шедшая сзади всех старушка покачала головой и сказала: Вот грех-то, но ежели бы ночью или в безлюдном месте, а то прямо на глазах у всей деревни, как же он не боялся-то. Вот то-то и загадка-то, отозвался кто-то. 1928 год.